Коллеги. Утром в одиннадцать часов, когда они сидели за завтраком, зашел Зеленин. Он поднялся как обычно в семь часов и уже закончил обход больных. Привет, сказал он. Что собираетесь делать? Как что? Поедем кататься. Завидую, а мне на приеме Тси. Ну, ну. Буркнул невыспавшийся Карпов. Саша смущенно потоптался, кашлянул и вздохнул. — Очень интересные есть у меня больные, — промямлил он. — Владя, передай-ка мне масло, — сказал Алексей. — Такие сложные больные вы себе не представляете. — Что это там? — Шпроты.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 «Очень странная моча!» — безнадежно вздохнул Саша. «Слушай, хозяин!» — возмущенно сказал Карпов. «Может быть, теперь к чаю скажешь несколько слов про дизентерию?» «Чего ты хочешь, рыцарь? Говори прямо!» — сказал Алексей. Я думал... нерешительно протянул Саша и вдруг, будто набравшись храбрости, зачастил. «Может быть, посмотрим больных вместе, а, ребята?» «Так сказать, консультация столичных специалистов?» «Ты, Лёша, как эндокринолог, ты же делал успехи в этой области, а Владик, как высоко квалифицированный хирург и уролог...»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 «Это забавно», — проговорил Максимов. «Конечно!» — обрадовался Саша. «Это же страшно весело! Значит, договорились?» «Как с оплатой?» — подмигивая Алексею, спросил Владька. Саша растерянно заморгал. «Оплата?» «Конечно! Оплатим!» «Я не подумал об этом». И, поняв шутку, в тон Владьки ответил, «Что-нибудь придумаем, проведем по безлюдному фонду». Владька захохотал, «Люблю я этого дурака, Сашку Зеленина». По поселку были разосланы сестры и санитарки собирать больных. Вскоре в амбулатории... Образовалась небольшая очередь сложных случаев. По дороге ребята еще немного поворчали, что-то насчет пауков, таящихся в глуши и затягивающих в свои сети, но придя в амбулаторию и увидев больных, стали серьезными. Тут и дело уже было нешуточным. «Медицина есть медицина!» Они разобрали халаты и усели за столы. Карпов некоторое время ошарашенно смотрел на Дашу, но потом вздохнул и взялся за истории болезней. Максимов лихорадочно перебирал в уме свои познания по эндокринологии. Во время работы в порту он меньше всего думал об этом. Зеленин был счастлив. Он называл друзей по имени-отчеству, обстоятельно докладывал о больных, высказывал свои суждения и почтительно замирал, когда Владька или Алексей начинали обследование. Потом пришло увлечение, о каждом больном спорили до хрипоты, Многое прояснялось для Зеленина. Ум хорошо, а три лучше. Всех сложных больных из поселка они разобрали в тот же день. Зеленин наметил дальнейшую программу. Втроем они обойдут на лыжах окрестные колхозы, лесные командировки и строительство. — Мы будем сочетать приятное с полезным, — сказал он. Диагностические набеги. Засмеялся Максимов. На третий день после приезда в круглогорье, они возвращались с дальнего гим озера. Они шли по своей же лыжне и потому развили хорошую скорость. Карпов, как всегда, возглавлял, остальные двигались за ним в одном темпе, в точности, повторяя, взмахи его рук.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 И словно воочию увидел осатаневших от борьбы за жизнь лапотников, воинов с прямыми прядями волос и женщин с провалами черных глазниц, поднимающихся на холм, чтобы броситься в ноги своему строгому богу. Ты слаб в коленках, Макс, смотри, сказал Владька.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 Алексей и Сашка играли в шахматы, Владькая, сидя на полу возле печки, настраивал гитару и бурчал что-то себе под нос. — Давайте хоть в кино сходим, — сказал он. — Сегодня в клубе танцы, — пробормотал Зеленин. — Это то, что осталось и то, что уходит, цепляясь и брызгая слюной, — Максимов кивнул — Он именно на такой ответ и рассчитывал. «Мы, люди социализма», — начал Зеленин. Но в это время послышался стук в дверь, и вошла Даша. «Александр Дмитриевич, с брандвахты прибежали?» «Да, кажется, начались. И Зеленин сразу же стал...» «Задергивать молнию на куртке? Ах, черт!» — пробормотал он. «Ах, черт! Надо бежать! Куда?» «Да на брандвахту! Нелегко ее возьми! Роды начались у одного матроса!» «Что ты ржешь? Ну, женщина, матрос!» «Поперечное положение плода, понимаете?» «А почему же ты ее в больницу не положил?» — спросил Карпов.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 «А перестань!» — махнул рукой Зеленин и потрусил к воротам. Максимов вернулся в столовую, Владька сидел на тахте, покуривал. «Дней через десять», — сказал Алексей, — «мы будем уже далеко друг от друга». Он подошел к приемнику, включил его, пошарив на длинных волнах, нашел Москву. Звуки большого зала вошли в комнату, отчетливо слышалось покашливание и хлопанье стульев. Начинаем заключительный концерт фестивального конкурса. Выступают участники студенческой самодеятельности города Москвы. Пауза. Студентка Московского университета Инна Зеленина исполняет Ноктюрн Шопена. Максимов ахнул, Карпов вскочил. А Сашка-то, Сашка, проклятие, тише.